Глава 35. Эмилина и Касси Касси вошла в комнату. Эмилина сидела в дальнем углу ее, бледная от страха. Когда она отворила дверь, девушка нервно вздрогнула, но, увидев, кто вошел, она бросилась к ней, схватила ее за руку и вскричала. «О, Касси, это вы! Как я рада, что вы пришли! А я боялась, что это...» «О, вы не знаете, какой был страшный шум внизу весь вечер!» «Конечно знаю!» — сухо отвечала Касси. «Я такого шума немало наслушалась!» «О, Касси, скажите, не можем ли мы уйти из этого дома? Мне все равно, куда? В болото, к змеям, куда-нибудь! Нельзя ли нам куда-нибудь уйти отсюда?» «Можно только в могилу, никуда больше!» — отвечала Касси. «Да вы пробовали когда-нибудь?» Я видела, как другие пробовали. И что из этого выходило? Я готова жить в болоте и питаться корою деревьев. Я не боюсь змей. Мне лучше, чтобы подле меня была змея, чем он!» С жаром скричала Эмилина. «Многие думали так же, как ты», — сказала Касси. «Но ведь оставаться в болоте нельзя. Собаки выследят и притащат назад, а тогда...» «Тогда? Что тогда? Что он сделает?» — спросила девушка с тревожным любопытством, заглядывая ей в лицо. — Спроси лучше, что он не сделает, — отвечала Касси. — Он выучился расправляться с людьми вестинских пиратов. Ты не будешь спать по ночам, если я тебе расскажу, что я видела, что сам он иногда рассказывает под веселую руку. Я слыхала здесь такие стоны, что они потом целыми неделями стояли у меня в ушах. Недалеко от него личих хижин стоит черное опаленное дерево, и вся земля под ним покрыта черной золою. Распроси кого-нибудь, что там происходило, и посмотри, посмеет ли кто-нибудь рассказать тебе. Он... Что вы хотите сказать? Я не стану рассказывать тебе. Мне неприятно думать об этом. Скажу одно. Бог знает, что мы увидим завтра, если этот несчастный Том будет продолжать вести себя, как начал. «Ужасно — Ужасно! — скричала Эмилина, и вся кровь ее отлила от щек. — О, Касси, скажите, что мне делать? — То же, что я делаю. Пользуйся своим положением. Покоряйся, когда это необходимо, а в душе ненавидь и проклинай! — Он заставляет меня пить свою противную водку, а я так ненавижу ее! — сказала Эмилина. «А все -таки — А все-таки пей! — отвечала Касси. — Я тоже прежде ненавидела ее, а теперь не могу жить без нее! Она очень полезна. Когда выпьешь, все представляется не таким ужасным. «Мать приказывала мне и не пробовать никаких крепких напитков», заметила Эмилина. «Мать приказывала!» вскричала Касси, с горечью останавливаясь на слове «мать». «Какая надобность в материнских приказаниях! Детей покупают, за них платят деньги, их души принадлежат хозяевам! Вот как ведется на свете!» Я тебе говорю, пей водку, пей все, что можешь, тогда тебе будет легче жить. О, Касси, пожалейте меня. Жалеть тебя? Разве я не жалею? У меня у самой есть дочка. Бог знает, где она теперь и кому принадлежит. Вероятно, пошла той же дорогой, какой ее мать шла до нее, и какой ее дети пойдут после нее. Этому проклятию конца не будет вовеки вечные. «Я бы хотела не родиться на свет!» — вскричала Эмилина, ломая руки. «Ну, я уж это давно говорю!» — сказала Касси. «Я бы хотела умереть, если бы не боялась!» Она устремила глаза в темное пространство с тем немым отчаянием, которое было обычным выражением ее лица, когда ничто не волновало ее. «Самоубийство — большой грех!» — проговорила Эмилина. «Не понимаю, почему мы здесь видим и делаем каждый день не меньшие грехи. Но когда я была в монастыре, сестры рассказывали мне такие вещи, что я стала бояться смерти. Если бы со смертью наступил полный конец, тогда от чего же?» Эмилина отвернулась и закрыла лицо руками. Пока этот разговор происходил наверху, Легри, окончательно запьяневший, уснул внизу в гостиной. Легри не был, что называется, настоящим пьяницей. Его грубый, крепкий организм мог безнаказанно переносить постоянное употребление возбудительных средств в таком количестве, которое разрушило бы здоровье или свело с ума человека более тонкого сложения. При том же какая-то бессознательная осторожность мешала ему часто предаваться своей страсти до потери власти над собою. Но в эту ночь, лихорадочно стараясь прогнать от себя страх и раскаяние, просыпавшиеся в душе его, он выпил больше обыкновенного. Отпустив своих прислужников, он тяжело повалился на скамью и крепко заснул. «О, как осмеливается душа грешника вступать в таинственное царствование! В это царство, смутное очертание которого так близко граничат с мистической страной возмездия!» Легри видел сон. В своем тяжелом лихорадочном забытье он видел, что какая-то фигура под покрывалом подошла к нему и положила на него холодную нежную руку. Ему показалось, что он узнает эту фигуру, несмотря на скрывавшее ее лицо покрывало, и дрожь ужаса пробежала по его телу. Потом ему представилось, что те волосы обвиваются вокруг его пальцев, что они обхватывают его шею и сжимают ее все крепче и крепче до того, что он не может вздохнуть. Затем какие-то голоса что-то шептали ему, и от этого голоса кровь стыла у него в жилах. После этого он очутился на краю страшной пропасти. Снизу протягиваются черные руки и тащат его туда, а он в смертельном страхе старается удержаться. Сзади подходит Касси, хохочет и толкает его. И вот снова появляется таинственная фигура под покрывалом. Она откидывает покрывало. Это его мать. Она отворачивается от него, и он падает все ниже, ниже среди гула, криков, стонов и демонского смеха. На этом Легри проснулся. Розовый свет зари мягко проникал в комнату. Утренняя звезда стояла на постепенно светлевшем небе и смотрела на грешника своим чистым светлым взором. О, как свежо, торжественно и прекрасно нарождается каждый новый день! Он как будто говорит очерствелому человеку. «Смотри, тебе дается один день! Стремись к вечному блаженству!» Этот голос слышен всюду, во всех странах, у всех народов. Но закоренелый грешник не слышал его. Он проснулся с проклятием и ругательством. Что значило для него золото и пурпур неба, ежедневно повторяющееся чудо рассвета? Что для него эта святая звезда, которую Сын Божий избрал своей эмблемой? Подобно животному он видит, не замечая. Спотыкаясь, подошел он к столу, налил себе кружку водки и выпил ее до половины. — Я чертовски скверно спал сегодня ночью, — обратился он к кассе, входившей через противоположную дверь. — Тебе часто придется так еще скверно спать, — сухо ответила она. — Что ты хочешь сказать, чертовка? — Ты сам узнаешь на днях, — отвечала кассе тем же тоном. — Слушай, Симон, я хочу дать тебе один совет. — Убирайся ты к черту со своими советами! — Советую тебе, — спокойно проговорила Касси, начиная прибирать комнату, — оставить Тома в покое. — А тебя что за дело до него? — Что за дело? Да, право, и сама не знаю. «Если тебе охота заплатить за человека 1200 долларов и из-за своей вспыльчивости уложить его в самое горячее рабочее время, это, конечно, меня не касается. Я сделала для него все, что могла». «Что такое сделала? С какой стати ты суешься в мои дела?» «Да сама не знаю. Я несколько раз сберегала тебе тысячи долларов тем, что лечила твоих невольников. Вот мне благодарность». Если твой хлопок придет на рынок позже других, ты, конечно, не проиграешь свои заклады. Томкинс не будет издеваться над тобой, и ты ни слова не говоря выплатишь ему деньги, как благородные люди. Не правда ли? Я так и вижу, как ты платишь. Легри, подобно многим другим плантаторам, стремился к одному только — доставить на рынок самую большую партию товара. Относительно предстоящего сбора он побился об заклад со многими обывателями соседнего городка. Касси с чисто женским тактом затронула единственную чувствительную струну его. «Хорошо с него, пока довольно того, что он получил», — сказал Легри. «Но он должен попросить у меня прощения и обещать вести себя лучше». «Этого он не сделает», — возразила Касси. «Не сделает? Отчего?» «Ни за что не сделает!» — повторила Касси. «Желал бы я знать, почему!» — вскричал Легри, приходя в бешенство. «Потому что он поступил хорошо. Он это сознает. Не станет говорить, что поступил дурно». «Черт побери! Не все ли мне равно, что он сознает? Негр должен говорить, что я хочу, или...» «Или ты потеряешь свой заклад, отняв у себя лучшего работника в самое спешное время!» «Но он смирится, он, наверное, смирится. Точно я не знаю негров. Он будет унижаться, как собака. Сегодня же утром». «Нет, не будет, Симон. Ты не знаешь людей такого рода. Ты можешь уморить его медленную смертью, но не заставишь его просить у тебя прощения». «Увидим. Где он?» «В старом сарае для очистки хлопка». Хотя Лигри говорил с Касси очень решительным тоном, но, выходя из дому, он был не вполне спокоен, что с ним редко случалось. Сон, который он видел ночью, и предостережение Касси значительно смягчили его. Он решил, что повидается с Томом без свидетелей, и, если не удастся смирить его, отложит свою месть до более удобного времени. Торжественный свет зари, ангельское сияние утренней звезды заглянули в окна сарая, где лежал Том. И луч звезды как будто принес ему священные слова. «Я корень и отрасль Давида, звезда светлая, утренняя». Намеки и предостережения Касси не смутили его, а, напротив, возбудили в нем мужество и бодрость. Ему представлялось, что уже занялась заря дня его смерти, и сердце его билось радостью и надеждой при мысли, что, может быть, еще до заката солнца он увидит ту чудную страну, о которой мечтал так часто. Великий белый престол, окруженный радужным сиянием, небесные духи в белых одеждах с голосами, подобными ропоту волну, Их короны, пальмовые ветви, арфы. Вследствие этого он нисколько не испугался и не взволновался, когда услышал голос своего мучителя. Да, «Ну, молодец!» — заговорил Легри, презрительно ткнув его ногой. «Как ты себя чувствуешь сегодня? Говорил ведь я тебе, что ты научишься у меня кое-чему. Понравилось ли тебе мое учение, а? Что, вкусно?» «Ты что-то не так бодро глядишь, как вчера вечером! Пожалуй, теперь не смог бы сказать проповедь бедному грешнику, а?» Том ничего не отвечал. «Вставай, скотина!» — приказал Лигри, снова толкая его ногой. Встать было нелегко человеку избитому, ослабевшему. Видя усилия, с каким Том приподнимался, Лигри злобно расхохотался. «Что это? <смех> Какой ты неповоротливый нынче! Том, не простудился ли ты ночью?» Тому, между тем, удалось встать на ноги, и он устремил на своего господина спокойный, твердый взгляд. «Черт побери!» — вскричал Легри. «Тебе, должно быть, еще мало досталось! Становись на колени, Том, и проси у меня прощения за свои вчерашние дерзости!» Том не двинулся. — На колени, собака! — закричал Легри, ударив его хлыстом. Масса, Легри! — проговорил Том. — Я не могу просить у вас прощения. Я сделал то, что считал хорошим. Я и опять тоже сделаю, если придется. Я не буду мучить других, что бы со мной ни произошло. — Хорошо! — Но ты не знаешь, что может с тобой произойти, Масса Том. Ты думаешь, тебе знатно досталось? А я тебе скажу, что это еще сущие пустяки. Как тебе понравится, если тебя привяжут к дереву, да начнут поджаривать на медленном огне? Приятно это будет, Том, а? «Масса», — сказал Том, — «я знаю, вы можете делать ужасные вещи, но...» Он выпрямился и сложил руки. «Все-таки вы можете убить только тело, а ведь после этого, после смерти, нас ждет вечность». Вечность — это слово, произнесенное Томом, наполнило светом и силою душу бедного негра, но в душе грешника оно отозвалось острой болью, словно от укушения Скорпиона. Легри заскрежетал зубами, но от гнева не мог выговорить ни слова. О том, как бы чувствуя себя свободным, заговорил ясным веселым голосом. — Масса, Легри, вы меня купили, и я готов быть вам верным преданным слугою. Я буду работать для вас целые дни, сколько хватит сил, но душу свою я не могу отдать человеку. Я останусь верным Господу и прежде всего буду исполнять Его заповеди. Придется ли мне жить или умереть, все равно. В этом вы можете быть уверены, Масса Легри. Я нисколько не боюсь смерти. Мне больше хочется умереть, чем жить. Вы можете бить меня, морить голодом, жечь. Вы только скорее отправите меня туда, куда мне хочется уйти. «Прежде чем ты умрешь, я заставлю тебя покориться!» — в бешенстве вскричал Легри. «Мне помогут!» — отвечал Том. «Вам это не удастся!» «Кто же это, черт возьми, поможет тебе?» — презрительно спросил Легри. «Всемогущий Господь Бог!» — отвечал Том. «Черт тебя побери!» — вскричал Легри и одним ударом кулака повалил Тома на пол. В эту минуту нежная холодная рука дотронулась до руки Лигри. Он обернулся. Это была Касси. Но нежное холодное прикосновение напомнило ему его сон. В мозгу его промелькнули с быстротой молнии все страшные призраки его бессонных ночей и тот ужас, какой они ему внушали. «Ты, кажется, с ума сошел!» — сказала ему Касси по-французски. Оставь его в покое, дай мне вылечить его, чтобы он мог опять стать на работу. Что, разве я неправду тебе говорила?» Говоря, что у крокодила и у носорога, несмотря на их толстую броню, есть слабое место, куда их можно ранить, у жестоких, необузданных, безбожных злодеев таким слабым местом бывает обыкновенно их трусливое суеверие. Легрет вернулся, решив до поры до времени не трогать Тома. «Ну хорошо, будь по-твоему!» — сердито ответил он Касси. Служи ты!» — обратился он затем к Тому. «Я не хочу возиться с тобой теперь, потому что у меня идет спешная работа, и мне нужны все работники. Но я никогда ничего не забываю! Я тебе это поставлю на счет и когда-нибудь выжму свое из твоей черной шкуры! Помни это!» Он отвернулся и ушел. «Иди, иди себе!» — сказала Касси, мрачно глядя ему в след. «Когда-нибудь из тобой сведут счеты!» «Ну что, бедняга, как ты себя чувствуешь?» «Господь Бог послал своего ангела и заградил на этот раз пасть львиную, отвечал Том. «На этот раз да», — отвечала Касси. «Но теперь он на тебя злится». Он будет преследовать тебя день и ночь, как собака вцепится тебе в горло, высосет у тебя всю кровь капля по капле. «О, я знаю этого человека!» Глава 36. Свобода. С какими бы обрядами человек ни был возложен как жертва на алтарь рабства, в тот миг, когда он вступит на священную почву Британии, алтарь и его божество падают в прах, а он восстает искупленной, возрожденной и освобожденной неотразимым духом всемирной эмансипации. Курон. «Мы должны на время оставить Тома в руках его преследователей и вернуться к Джорджу и его жене, с которыми мы расстались, когда они добрались до фермы у проезжей дороги и очутились среди друзей». Том Лохер лежал ворча и охая в безукоризненно чистой квакерской постели под материнским наблюдением тетки Доркас, которая находила, что этот пациент такой же смирный, как больной буйвол. Представьте себе высокую, важную, строгой наружности женщину в белом кисейном чепчике, прикрывающем ее серебристые волосы, разделенной пробором над широким, открытым лбом, из-под которого задумчиво глядят серые глаза. Белоснежная косынка из гладкого крепа лежит красивыми складками на ее груди. Коричневое шелковое платье ее тихонько шуршит, когда она неслышную поступью скользит по комнате. «Черт!» — восклицает Том Локер, сбрасывая с себя одеяло. «Я попрошу тебя, Томас, не употреблять таких слов!» — говорит тетка Доркас, спокойно поправляя ему постель. «Хорошо, бабушка, не буду, если смогу удержаться!» — отвечал Том. «Но ведь поневоле выругаешься, когда такая проклятая жара!» Дорка сняла с постели одеяло, натянула простыни и подоткнула их со всех сторон так, что Том стал походить на какую-то личинку. При этом она заметила. «Мне бы хотелось, друг, чтобы ты перестал клясться и браниться, чтобы ты подумал о своей прежней жизни». «На кой черт мне о ней думать?» — вскричал Том. «Совсем это ни к чему. Будьте она проклята, вот и все!» и Том заметался на постели, приводя ее в страшный беспорядок. — Этот малый девка здесь, что ли? — мрачно спросил он, помолчав с минуту. «Здесь — Здесь, — отвечала Доркас. — Надо бы им перебраться через озеро, — сказал Том. — И чем скорее, тем лучше. — Они, по всей вероятности, так и сделают, — сказала тетка Доркас, спокойно принимаясь за вязание. — И вот еще что, — продолжал Том. — У нас есть товарищи в Сандуске, Они будут следить за всеми судами. Я вам это говорю, потому что хочу, чтобы они бежали на зло Марксу. Проклятая кукла, унеси его, черти!» «Томас!» — остановил Доркс. «Говорю вам, бабушка, нельзя очень туго вязать человека. Он может лопнуть!» — скричал Том. «Ну, а насчет девки скажите, чтобы ее как-нибудь перерядили, потому ее приметы посланы в Сандуске. «Мы об этом позаботимся», — проговорил Доркас, не изменяя своему обычному спокойствию. «Так как здесь нам придется расстаться с Томом Локером, скажу уж заодно, что, проболев у квакера в три недели ревматической лихорадкой, которая присоединилась к его прочим недогам, Том встал с постели более степенным и разумным человеком, чем был раньше». Он перестал заниматься ловлей беглых невольников, поселился в одной из новых колоний, посвятил себя охоте на медведей, волков и других диких зверей и скоро приобрел известность на этом новом поприще. О квакерах он всегда отзывался с большим уважением. «Хороший народ!» — говорил он. «Хотели обратить меня в свою веру, но да не на такого напали!» «А только скажу тебе, чужак, за больными ходить они, мастера, первый сорт!» «Ну и насчет всяких кушаний и печений тоже!» Узнав о том, что за их партией будут следить в Сандуске, беглецы сочли более осторожным разделиться. Джим и его старая мать уехали раньше, а ночи через две... Джордж и Элиза с ребенком были тайно переправлены в Сандуске, где они нашли убежище под кровом гостеприимных хозяев и могли приготовиться к переезду через озеро. Мрачные дни их остались позади. Перед ними вставала утренняя звезда Свободы. «Свобода!» — животворящее слово. «Что это такое?» «Должно быть не простой звук, не риторическая фигура». Мужчины и женщины, бьется ли сильнее ваше сердце при этом слове, за которое отцы ваши проливали кровь, а матери посылали на смерть самых дорогих и близких людей? В этом слове слава и гордость народа, слава и гордость каждого отдельного человека. Что такое свобода народа, если не свобода каждого из сыновей его? «Что такое свобода для этого молодого человека, который сидит, сложив руки на широкой груди? Для этого человека с частицей африканской крови в жилах, с африканским огнем в глазах? Что такое свобода для Джорджа Гарриса? Для ваших отцов свобода означала право нации быть независимой нацией. Для него это право человека быть человеком, а не скотиной» право называть любимую женщину своей женой и защищать ее против беззаконного насилия, право заботиться о своем ребенке и воспитывать его, право иметь свой собственный дом, свои религиозные убеждения, свою нравственность, неподчиненность воле другого. Все эти мысли мелькали в уме Джорджа, пока он, задумчиво подперев голову рукой, следил за женой, которая примеряла на свою хорошенькую и стройную фигуру разные принадлежности мужского костюма, так как было решено, что ей безопаснее ехать, переодевшись мужчиной. «Ну, а теперь до них дошел черед», — сказала она, стоя перед зеркалом и распустив свои черные вьющиеся волосы. «Знаешь, Джордж, мне просто жалко отрезать их» и она шутливо подняла на руке густую прядь волос. Джордж грустно улыбнулся и ничего не отвечал. Элиза снова повернулась к зеркалу, и ножницы засверкали, срезая один локон за другим. — Вот так теперь будет хорошо, — сказала она, взяв щетку. — Надо только пригладить. — Что, разве я не хорошенький мальчик? Она повернулась к мужу, смеясь и краснея. — Ты всегда хорошенькая, что на день, отвечал Джордж. — Отчего ты такой грустный? — спросила Элиза, становясь перед ним на одно колено и положив свою ручку на его руку. — Через двадцать четыре часа мы будем в Канаде только один день и одну ночь проехать по озеру. И тогда... О, тогда... — О, Элиза! — вскричал Джордж, привлекая ее к себе. — В этом-то все и дело. Теперь моя судьба висит на волоске. Быть так близко, почти у цели, и все потерять. Я не переживу этого Элиза. «Не бойся!» — сказала Элиза с надеждой. «Милосердный Господь не привел бы нас так близко к цели, если бы не хотел спасти нас. Мне кажется, я чувствую, что он за нас, Джордж!» «Ты святая женщина, Элиза!» — вскричал Джордж, судорожно сжимая ее в объятиях. «Но скажи, неужели мы дождемся этого великого счастья? Неужели все эти долгие годы страданий кончились? Неужели мы будем свободны?» «Я в этом уверена, Джордж!» — проговорила Элиза, поднимая глаза к небу. Слезы надежды и восторга дрожали на ее длинных ресницах. «У меня есть предчувствие, что Бог сегодня же избавит нас от оков рабства!» «Я хочу верить тебе, Элиза!» — сказал Джордж, быстро поднимаясь с места. «Я тебе верю! Пойдем, пора!» «Да ты в самом деле прихорошенький юноша!» — вскричал он, любуясь ею. «Эти коротенькие кудряшки удивительно идут к тебе!» — Надень-ка фуражку. — Так, немножко на бок. Я никогда не видал тебя такой прелестной. Однако пора ехать. Интересно знать, переоделали миссис Смит нашего Гарри? Дверь отворилась, и в комнату вошла почтенная дама средних лет, ведя маленького Гарри, одетого девочкой. — Какая из него вышла прелестная девочка! — сказала Элиза, поворачивая ребенка во все стороны. — Будем звать его Гарриет. Ведь это подходящее имя. Мальчик стоял чинно, разглядывая мать в ее новом странном костюме, молчал, глубоко вздыхал и по временам вскидывал на нее глаза из-под своих темных кудрей. — Что, разве Гарри не узнал свою маму? — спросила Элиза, протягивая к нему руки. Ребенок робко прижался к женщине, которая его привела. — Полная Лиза, зачем ты его дразнишь? Ведь ты знаешь, что ему надо бы надержаться подальше от тебя. — Я знаю, что это глупо, — отвечала Элиза. — Но мне неприятно, что он отворачивается от меня. Однако где же мой плащ? Вот он. Джордж, покажи, как мужчины носят плащи. — Вот так, — и муж накинул плащ ей на плечи. — Так, — спросила Элиза, подражая его движением. — Я должна топать ногами, ходить большими шагами, глядеть нахально. — Не трудись напрасно, — заметил Джордж. — Бывают на свете и скромные юноши. Тебе такая роль скорее удастся. — А эти перчатки, господи! — вскричала Элиза. — Мои руки совсем потонули в них. — Советую тебе ни в каком случае не снимать их, — сказал Джордж. — Твои хорошенькие лапки выдадут всех нас. — Но миссис Смит, вы не забыли, что вы наша тетушка, и мы должны заботиться о вас? — Я слышала, — сказала миссис Смит что приходили какие-то люди и предупреждали всех капитанов пароходов относительно мужчины, женщины и маленького мальчика. «Так», — сказал Джордж, — «ну что ж, если мы увидим такую семью, мы скажем им». В эту минуту экипаж подъехал к дверям дома, и добродушная семья, приютившая беглецов, собралась попрощаться с ними. Переодевание беглецов было устроено по указаниям Тома Локера. Миссис Смит, почтенная особа, жившая постоянно в Канаде, к счастью, собиралась вернуться туда и согласилась взять на себя роль тетки маленького Гарри. Чтобы приучить к себе ребенка, она в последние два дня взяла его на свое попечение. Ее ласковое обращение в соединении с пряниками и леденцами, которыми она его угощала, крепко привязали к ней молодого джентльмена. Экипаж подъехал к пристани. Двое молодых людей, по крайней мере, такими они казались, взошли по помосткам на пароход. Элиза любезно вела под руку миссис Смит, а Джордж хлопотал о багаже. Джордж стоял около капитанской каюты, чтобы взять билеты и услыхал следующий разговор между двумя мужчинами, стоявшими подле него. — Я следил за всеми, кто входил на пароход, — сказал один из них. — Я уверен, что здесь их нет. Голос принадлежал конторщику парохода, а собеседник его был никто иной, как наш старый приятель Маркс, который с своей неизменной настойчивостью сам приехал в Сандуске, чтобы выжидать свою добычу. — Женщину почти нельзя отличить от белых, — заметил Маркс. — Мужчина — светлый мулат. У него клеймо на руке. Рука, которой Джордж брал билеты из дачи, слегка дрогнула, но он спокойно обернулся скользнул равнодушным взглядом по лицу говорившего и неторопливо пошел в другую часть парохода, где его ждала Элиза. Миссис Смит с маленьким Гарри спустилась в дамскую каюту, где смуглая красота мнемой девочки вызвала много лестных замечаний пассажирок. Когда раздался последний звонок, Джордж с удовольствием увидел, что Маркс выходит по мосткам на берег. Он вздохнул с облегчением, когда пароход отошел, и между ними легло значительное расстояние. Была чудная погода. Синие волны озера Эри искрились и сверкали в лучах солнца. С берега дул легкий ветерок, и красивый пароход величественно двигался вперед. «О, какой мир, не поддающийся описанию, заключается в человеческом сердце!» Видя, как спокойно Джордж ходит взад и вперед по палубе парохода рядом со своим робким спутником, кто мог бы догадаться, какой огонь горит в его груди? Приближавшееся великое счастье казалось слишком великим, слишком прекрасным, чтобы осуществиться в действительности. Он каждую минуту опасался, что какая-нибудь случайность вырвет у него из рук это счастье. Но пароход быстро шел вперед. Час пролетал за часом, и, наконец, перед беглецами ясно обрисовался благословенный английский берег. Берег, одаренный волшебной силой, первым прикосновением к нему расторгать все узы рабства, кем бы они ни были наложены, каким бы правительством ни были утверждены. Джордж и его жена стояли, держась за руку, когда пароход подошел к маленькому городку Амгерстберг. «В Канаде». Джордж дышал тяжело и прерывисто. Туман заволакивал глаза его. Он молча пожимал маленькую ручку, дрожавшую в его руке. Колокол прозвонил, пароход остановился. Почти не видя, что делает, он получил багаж и собрал всех своих спутников. Они вышли на берег». Молча стояли они, пока пароход не отошел, тогда муж и жена со слезами бросились в объятия друг друга, держа на руках удивленного ребенка, а затем преклонили колено и вознесли свою молитву к Богу. То был как бы внезапный переход от смерти к жизни, от могильного савана к ангельской одежде, от владычества греха, от борьбы страстей к чистой свободе прощенной души. Когда все узы смерти и ада порваны, Когда смертный облекается в бессмертие, Когда рука милосердия поворачивает золотой ключ, И голос милосердия говорит, Радуйся, твоя душа свободна. Миссис Смит провела счастливую семью в гостеприимный дом миссионера, поселившегося из христианского милосердия на этом берегу в качестве пастора отверженных и странников, ищущих здесь пристанище. Кто может описать все счастье этого первого дня свободы? Ведь чувство свободы выше и прекраснее всех остальных пяти чувств человека» двигаться, говорить, дышать, уходить и приходить без всякого надзора, не подвергаясь опасности? Кто может описать все счастье свободного человека, спокойно засыпающего ночью под защитой законов, обеспечивающих за ним права, данные Богом человеку? Каким красивым, каким милым казался матери ее спящий ребенок, ставший ей еще дороже при воспоминании о перенесенных им опасностях. Как невозможно казалось ей уснуть среди этого наплыва счастья. А между тем, у этих двух людей не было клочка земли, не было жилища, которое они могли бы назвать своим собственным. Они истратили все, что имели, до последнего доллара. Они были не богаче птиц небесных или цветов полевых, и все-таки они от радости не могли заснуть. — О, вы, отнимающие свободу человека! Какой ответ дадите вы Богу?